Глава 11. Игра с директором. На стук в дверь в кабинете директора никто не откликнулся, и Евклид решил приоткрыть ее без разрешения. В коридор просочился синий светодиодный свет, манящий зайти и поискать владельца самостоятельно в глубине помещения. Внутри сразу становилось понятно, почему школа неофициально получила свое странное название Дендиленд. Кабинет был комнатой мечтой любого подростка, выросшего в конце 90-х годов, когда мир заполонили VHS-кассеты, игровые приставки, магнитофоны и музыкальные плееры. Темнота и мерцание светодиодов придавали предметам коллекции загадочности и желания прикоснуться к их магии. В этом импровизированном музее в небольших стеклянных витринах располагалось то немногое, что директору и его немногочисленным ученикам удалось спасти или выменить уже после смешения. Желтые картриджи для приставок, несколько десятков, будоражили особо яркие воспоминания. «Ты знаешь, что это, Тимофей?» Евклид с трепетом рассматривал наклейку на одном из них – Мне приходилось видеть подобное устройство несколько раз. У директора есть работающий аппарат, в который вставляются эти желтые квадраты. Люди любят создавать неправдоподобные иллюзии с помощью подобных устройств и часами утопать в этих иллюзиях без сна и отдыха. Полагаю, что принцип действия наверняка придумали сатаны, а воспроизвели в технической оболочке люди. Ха! Это были прекрасные иллюзии, Тимофей. Честно говоря, мало что в жизни волновало меня так сильно, как это. Признают, что отдал бы пару уний, не задумываясь за возможность часок поиграть в контру или черепашек. Ему ответил тот же низкий глухой голос из глубины комнаты. — У тебя есть такая возможность прямо сейчас, новый ученик. Тилай послал тебя. Он частенько избегает встречи со мной. Напрасно. Как твое имя? Евклид. «Новый, как вы понимаете. А это мой сатан, Тимофей. Тоже новый». Директор в неизменной железной маске и плаще грузно восседал на диване и крепко перематывал бинтами последнюю свободную руку, напоминая мумию. Часть повязок были пропитаны мазями, а может это была кровь. Бинты, как и все остальное, были испещрены символами. В комнате стоял едкий аптечный аромат, который рядом с директором ощущался особенно ярко. «Не пугайся, новый Евклид. Борьба со злом имеет множество проявлений, порой весьма неприятных. Тебе, наверное, уже рассказали про мой странный эксперимент. Укращаю плоть и сатана внутри меня вот такими необычными методами». Придержи-ка бинт вот здесь, затяну потуже. Молодой человек, не без капли брезгливости, придержал слегка влажную ткань, всем своим видом стараясь не показывать отвращения. «Сначала Павел, теперь значит Тимофей», продолжал директор. «У сатанов много разных имен. Имена новые, а сущность старая, хитрая». «Алчная, властолюбивая и бездуховная. Не так ли, суетящаяся?» «В точности так, директор. Именно эти качества позволяют нам господствовать над вами, людьми, уже много веков», – парировал Синеволосый. «Разве? Давай посмотрим на недавние события еще раз». Заодно нашему новому Евклиду будет полезно знать, что произошло шесть лет назад, когда появилась эта школа. А также лучше понять мир, в который он попал. Люди и сатаны, шайтаны, демоны, джины, у них много имен, сосуществовали в параллельно двух разных мирах с начала времен. Иногда культисты пользовались их услугами, просили совета, помощи, даже протаскивали их в мир живых через невидимую, но надежную границу миров. Иногда сатаны сами протискивались сквозь нее, преследуя свои корыстные цели. В основном это удавалось самым слабым из их племени. На них граница действовала не столь сильно. Но потом произошло то, Что мы называем смешением? Граница исчезла, и чудовища всех мастей разом хлынули в наш мир. Как будто в ведро с муравьями разом засыпали самых смертоносных насекомых всех мастей. Кишащая смесь хаоса и боли. Во все времена это было очень быстрой и очень жестокой резней. Все против всех. Во все времена... Парень присел рядом с директором, внимательно ловя каждое слово. «Пространство и время – странная вещь, ученик. Поток одинаковых линий мира, в котором граница еще существует. Люди живут, как ни в чем не бывало, а потом раз – и конец. Нет больше границы и твоего мира. Все уничтожают чудовища». Но прежний мир, в котором граница еще не разрушена, продолжает существовать в другой линии, пока и его не поглотит этот хаос Юдоли. Мой мир Юдоль поглотила около шести лет назад, тогда и появилась эта школа, а твой совсем недавно. Почему исчезает граница? Да подлинно неизвестно, что случается с границей, но полагаю, что в этом виноваты люди». Сатаны недостаточно умны для магии подобного рода. Хаосум существует уже много веков. Кто-то начал эту цепную реакцию давным-давно. А мы все никак не можем закончить. Чудовища всех мастей во время смешения обретают физические тела одновременно во всех местах Земли сразу. Просто появляются из воздуха, словно тени при включении фонарей ночью. Положение осложняет еще невесть, откуда берущаяся невесомость, которая быстро расползается, усложняя сопротивление. И что же, ничего нельзя сделать? Человечество обречено погибать раз за разом во всех линиях мира? Мы сопротивляемся, и уже очень давно. Некоторые религиозные организации во всех линиях были готовы к этому событию сотни лет назад. Людей подготовили пророчества, а также, как ни странно, сами сатаны, предупреждающие людей с той стороны границы. Но точного времени, когда произойдет очередное смешение, заранее никто не знает. Мы научились предугадывать их, но всего за несколько часов до начала. В этот момент мы набираем в свою школу новых учеников. Как же тогда вам удалось спасти школу? Вы ведь ее основали? На случай, если пророчества сбудутся, у людей издревле было припасено оружие и реликвии, которые должны были защитить благочестивую часть человечества от тьмы. В каждом крупном храме или тайном ордене были эти реликвии. Потомственные священники тоже иногда имели в своих семьях такие реликвии, а также традицию передачи этих реликвий от деда к отцу и от отца к сыну. Я был как раз из такой семьи и с детства знал, что делать, если подобное произойдет. Мы много поколений служили Господу. Когда солнце погасло в моей линии, стало ясно, что у меня осталось не больше часа. Я бросился к сейфу и достал пояс апостола. Мне нужно было успеть добраться до самого людного места в округе, и этим местом оказалась эта школа. Как назло было воскресенье, и здесь было крайне мало людей. Чудовища появлялись повсюду, но я успел созвать на территорию реликвии всех, кого смог. Внутри реликвии чудовищ тоже хватало, но они быстро погибли, прихватив, впрочем, с собой людей. А самые умные из них представились сатанами и попросили мира и убежища в обмен на знания и защиту. Как ты можешь видеть, мой ответ на предложение был положительным. Вот уже шесть лет мы сосуществуем, выживаем и даже слегка развиваемся. Контракты, которым научили нас сатаны, стали нашим проклятием, но и нашим оружием. «Зло против зла. Теперь я пытаюсь создать новый виток в наших отношениях. Превосходство человеческого духа над злом. Не просто, но мы движемся к цели». «А как же другие территории? Выходят, они не из твоего мира?» «Здесь везде раскинулся хаос-ум. Древняя долина хаоса и мрака» а мы, летящие в этой неразберихе мыльные пузыри, которые были запущены в разные времена дыханием божественных губ. Он сложил руки в молитвенном жесте. Мы — новая территория, но также есть территории, которым насчитываются сотни и даже тысячи лет. Золотой утес, например, имеет историю уже в несколько сотен лет. Там, внутри, архитектура выглядит совсем иначе. Хотя с течением времени и появлением внутри новых людей даже самые древние руины преображаются. И лишь от нас самих зависит, каким будет наше будущее. Евклид молча сидел, пытаясь осознать услышанное. «Тимофей, он говорит правду?» «Существует множество теорий об устройстве мира». Гипотеза, озвученная директором, наиболее распространена в тех местах, где мне удавалось бывать. Значит ли это, что в будущем в Юдоле и всем Хаосуме будет появляться все больше новых территорий, более развитых и технологичных? Возможно даже, что люди будущего смогут не допустить смешения? Это интересный вопрос, Евклид. «Забавный факт заключается в том, что почти все реликвии являются объектами довольно старыми. Новых появляется все меньше, если вообще появляются. Вот ты, например, наверняка часто смотрел телевизор. Много ли реликвий появилось в твое время?» Молодой человек задумался. Ни одного случая не приходило в голову. Директор усмехнулся. «Поверь!» Шесть лет назад их тоже было не сильно больше. Территорий, созданных в прошлом, было гораздо больше, чем территорий, которые будут созданы в будущем. Если, конечно, кто-то не придумает новых эффективных способов борьбы с чудовищами. Подскажите, директор, получается, в том будущем, которое не наступило для моего мира, сейчас спокойно бродит еще один Евкр... Тимофей. К сожалению уж или к счастью, «Для Тимофея все, скорее всего, кончится здесь», — усмехнулся директор. «Поверь, многие поколения чародеев пробовали найти свои копии, но безуспешно. Мы объясняем это тем, что в момент смешения для части людей участь еще не определена. Жизнь или смерть неясно. И пока это происходит, возникает неопределенность, вроде квантовой. Помнишь кота Шрёдингера?» «Хорошо учился?» Мир разделяется на «до» и «после-после», на какое-то время. И новая линия либо образуется в момент закрытия старой, либо старая меняет следующую. До конца непонятно. В общем, мир с границей продолжает существовать. Может быть, это защита самого Создателя? Не знаю. Но в этом мире уже нет места тем, кто попал в хаосум. Вот так. Директор вздрогнул и слегка скрючился, как будто у него болит живот. «Сидеть! Смирно!» Неожиданно жестко прохрипел он. Железная у него была не только маска, но и воля. Евклид замер. Тимофей злорадно ухмыльнулся, глядя на неестественное вздрагивание грузного тела. «Это я не вам!» Он откинулся на спинку дивана, грудь его тяжело вздымалась. «Саркон, мой сатан! Чувствует ваше присутствие!» «Я принес долю школы с задания Тилая!» Молодой человек передал директору мешочек с униями. «Благодарю!» «Как он?» «Держи две унии в качестве награды!» «На чай!» «Так говорили в том месте, где я жил!» «У вас говорили?» «Говорили», — улыбнулся Евклид, — «судя по вещам в вашем музее, мы жили где-то рядом. Не надо чаевых, телай уже заплатил». «Сам он так себе, потрепан слегка, но жить будет». Директор встал, опершись на трость, и прошел в соседнюю комнату, отделенную плотной шторой. Вернулся он, сжимая ту самую игровую приставку в руках. Желтые картриджи на входе предназначались для нее. «Дэнди!» Восторженно прошептал молодой человек, разглядывая серо-белую приставку с двумя такими знакомыми джойстиками. «В таком месте это чудо!» Тимофей покачал головой. «Чудо сейчас стоит перед тобой!» Он постучал себя по груди. «Я чудо! Уникальный сатан! Порождение Юдоли! Наделенный суетящейся силой!» «Ты просто не понимаешь!» Махнул рукой Евклид, завораженно глядя, как директор стягивает ткань с громоздкого телевизора с кинескопом, и как кинескоп начинает светиться. Откуда здесь электричество? Директор Пыхтя уже вовсю подключал провода. У нас есть специальные ртутные накопители, которые черпают энергию прямо из окружающего пространства. Далее нехитрые преобразователи помогают использовать ее в обычной жизни. «Здорово! Тоже технологии сатанов?» «Это технологии людей. В мире хаос-ума много интересных книг, доступ к которым был закрыт нам ранее». Он подвел Евклида к шкафу с картриджами, предоставляя выбор. Глаза молодого человека разбегались, в голове вспыхивали воспоминания, теплом разливающиеся по телу от каждого желтого кусочка пластика с наклейкой. Набрав целую гору картриджей, они вернулись назад. «Контра!» «Решил начать с классики!» Директор поднял большой палец вверх. «Пройдем меньше, чем за час!» «Спорим!» «Быстрее, чем за 40 минут!» Евклид вставил картридж в специальный слот, но на экране старенького телевизора отобразились лишь разноцветные разводы. «Надо продуть!» Торжественно заявил молодой человек. Вытащил картридж и хорошенько продул его, после чего водрузил на место. «Безрезультатно!» «Странно, раньше всегда помогало!» Он недоуменно разглядывал картридж и приставку. «Нужно продуть помещение от твоего синеволосого друга!» Донеслось из-под железной маски. «Подожди за дверью, сатан! Со мной твой хозяин вне опасности!» Хозяин кивнул, и Тимофей, хлопнув дверью, вышел из класса. Приставка сразу же заработала. «Мне кажется, она всегда отгоняла сатанов». Директор взял в руки джойстик. Они поиграли в одну игру, потом в следующую, потом еще и еще. Реальность для этих двоих действительно переставала существовать на какое-то время. «Может, сатан был прав», — подумал Евклид во время того, как директор переставлял очередной желтый четырехугольник. «Мы, люди, так любим погружаться в иллюзии, осознанно погружаться». Спустя еще какое-то время директор откинулся на диван и потянулся, хрустнув сразу несколькими костями. «У меня была одна любимая игра в юношестве. Не помню, как называется, может, ты сможешь мне подсказать. Герой игры попадает в другой мир и узнает, что он кишмя кишит демонами». Ему удается спастись в маленькой церквушке, где он получает кров, еду и проклятый меч, способный убивать этих демонов. Однако герой решает предать священника, поддавшись на уговоры темного кузнеца, когда-то выковавшего этот меч. С наступлением ночи герой открывает ворота церкви и убирает проклятый меч в ножны. Он замолчал. «И чем заканчивается эта игра, директор?» Молодой человек глядел прямо перед собой. У этой игры две концовки. В первой герой, совершивший предательство, после смерти священника, сам становится демоном. Во второй герой, впустив кузнеца, затворяет ворота церкви и вместе со священником убивает всех демонов внутри и вместе с ними темного кузнеца. Ты бы какую выбрал, Евклид? Возможно, есть концовка, где герой-священник И темный кузнец сидят в церкви и мирно пьют красное вино под бодрую восьмибитную музыку. Разве кто-то бы играл в такую игру, ученик? Думаю, что такая игра точно не была бы популярнее Чипа и Дейла, директор. Вопрос непростой, согласен. Это тебе так, на подумать. Я не жду ответа, сам увижу его в какой-то момент. Как видишь, я тоже заядлый игрок, даже приставку игровую раздобыл. Можешь представить, чего это мне стоило? Даже не представляю. Завтра во второй половине дня к нам прибудет делегация из Золуса. Ты будешь одним из сопровождающих. Завтра же у нас построение и подготовка. Это что-то вроде утренней зарядки. За школой на футбольном поле. У нас так принято. Весь состав школы, дуэты и войды, собираются по утрам трижды в неделю для физической подготовки. Никакой магии, только физические упражнения. У Павла в номере все еще стоит будильник? Стоит. Вот и заведи, чтобы не проспать. Или можешь попросить разбудить тебя своего сатана. Этим существам сон ни к чему. По ночам они бродят где-то, общаются между собой. «Строят козни против нас, людей! Осторожнее с ними! Не друзья они нам, Тимофей Евклид! Не друзья!» «Учту это!» Ученик встал. «Спасибо за игру, директор! Это было очень увлекательно и полезно!» «Заходи почаще! Всегда приятно перекинуться парой слов с настоящим ценителем!»